Международная слава погромов. Вся история погромов, чем страшнее, тем лучше, тут же подхватывала пресса в Европе и в США. Baltimore Sun и Times, газеты куда как респектабельные и серьёзные, писали о событиях, повторяя опубликованное в России. Про тысячные жертвы, жуткие зверства, изтезания и изнасилования. Мы обвиняем русское правительство в ответственности за Кишинёвскую резню. Мы заявляем, что оно по самой лучшей погрязло в вине за это истребление людей. Пусть Бог справедливости придет в этот мир и разделается с Россией, как он разделался с Содомом и Гаморой. Резня в Кишиневе превосходит в откровенной жестокости все, что записано в аналах цивилизованных народов. Это все из Балтиморсан. В этой газете впервые употреблено и слово «Холокост» – истребление людей. Бюро защиты евреев слала телеграммы во все столицы мира. Скорее, спасайте евреев. Мы также послали подробные сведения об ужасных зверствах в Германию, Францию, Англию, Соединенные Штаты. Впечатления наши сведения всюду производили потрясающие. В Париже, Берлине, Лондоне и Нью-Йорке происходили митинги протеста, на которых ораторы рисовали ужасные картины преступлений, совершаемых царским правительством. Ещё бы, ведь солдаты всеми способами помогали их убийцам и грабителям делать их бесчеловечное дело. Сэр Монтифеоре и Дизраэли Включили все же выписания погрома в свой протест. Все описания жестокости взяли из санкт-петербургских ведомостей. В лондонских синагогах обвиняли Святейший Синод в подготовке погрома. Были и попытки физического насилия. Например, журналист Крушеван, который действительно разжигал антисемитские страсти в своих статьях и нес толику ответственности за события, был ранен Данишевским в Петербурге. Рассматривать ли это как открытое нападение одной части населения на другую или как... другую форму уголовщины. Пусть с этим разбирается полиция. Но и это ещё не всё. Неизвестно каким образом, но вскоре был обнаружен текст совершенно секретного письма министра внутренних дел Плеве к Кишинёвскому губернатору фон Рабену. В письме Плеве просил губернатора в случае беспорядков в его губернии ни в коем случае не подавлять их силой оружия, а только выشيвать погромщиков. Текст этого откровенно подстрекательского письма кто-то передал английскому корреспонденту в Петербурге и Бремену, и тот опубликовал его в Лондонский Times 18 мая 1903 года. В то же время вышел и протест англоеврейской ассоциации во главе с Мантофеоре. Царское правительство долго отмалчивается и только на девятый день после публикации выступило с опровержением. Но уже на 30-й день, 21 мая, в Нью-Йорк Таймс Появилась статья со словами: уже 3 дня, как записка оглашена, никакого опровержения не последовало. И вывод, что можно сказать о цивилизации такой страны, где министр может поставить свою подпись под такими инструкциями. Царское же правительство даже не пытается выяснить, а кто подсунул Брэму фальшивку и зачем. Он попросту высылает его за границу. Почему я так уверенно говорю про фальшивку? потому что уже после Февральской революции была создана специальная чрезвычайная следственная комиссия, а потом комиссия для исследования истории погромов. В эти комиссии вошли Дубнов и Красная Адмоний. Так вот, комиссии не обнаружили никаких признаков того, что царское правительство готовило погромы, никаких. Председатель чрезвычайной следственной комиссии публично обещал, что скоро представит документы Департамента полиции об организации еврейских погромов. Но ни тогда, ни после, ни при большевиках таких документов не нашли. Их нет. И сегодня, почти через век после трагедии, краткая еврейская энциклопедия сообщает, что текст, опубликованный в лондонской газете Times Telegram и Pleve, большинством исследователей считают подложным. Но тут же, в апреле 1903 года, новый министр внутренних дел Pleve организовал при помощи своих агентов погром в Кишинёве и даже похлеще, организуя погромы, власти хотели физически уничтожить как можно больше евреев. В литературе, рассчитанной на массового еврея, доводится увидеть и такое. Погром это нападение нееврейской толпы на еврейское поселение с целью грабежа и убийства евреев. Круто. Естественно, разделяют старую байку про погромы Гэллери Некрич. Но и тут не имеет смысла сводить всё к мнениям евреев. Приявлению ненависти к евреям стали погромы. Между 1881 и 1914 годами примерно 2,5 млн восточноевропейских евреев эмигрировали в США, но также в Британию и Палестину. Или вот Перед Первой мировой войной более миллиона евреев, исполненных отвращением к непрерывно усиливающейся сегрегации, приведенные в ужас погромами, самый знаменитый из них Кишиневский погром 1903 года, показывает, что вину за тогдашнее усиление антисемитизма в народе несет правительство. Покинули империю. Издавая книги Солженец на октябрь 16-го, немецкое издательство в 1986 году упоминание Кишиневского погрома комментирует так. тщательно подготовленный двухдневный еврейский погром. Министр внутренних дел Плеве дал указание губернатору в случае погрома не пытаться сдержать его силой оружия. Приходится согласиться с Солженицыным. Ложь история Кишинёвского погрома стала громче его подлинной скорбной истории. Почему? По двум причинам: